а механизм, в котором главная шестерёнка была размером с таз для варенья, каким-то образом оказался среди хлама на берегу Угольной бухты. Я всю эту механику раскопал, по частям вывез к себе в сарай и восстановил. И ни разу обращался ко всякому начальству. Давайте построим опять башню у библиотеки, хотя бы одну, и установим там часы. Тем более, что в двоенные годы часы были знамениты, назывались морские круглосуточные. Его циферблат был разделён не на 12 частей, а на 24, и часовая стрелка обходила круг один раз в сутки. Начальство говорило: "Да-да, конечно, замечательная идея", но предпочтало строить не башню, а дачи на берегу Садовой бухты. Механизм же, без циферблата и стрелок, грустно тикал в сарае и остановился после смерти деда и стоял, пока не появился в доме дядя Сима. Дядя Сима тоже был мастер на все руки. Он опять отладил часовой двигатель. И не просто ради интереса, а для дела. Для инкубатора, который Лесь построил из прожекторного отражателя и всяких других деталей. Перед отражателем Лесь на проволочных дугах укрепил оптический прибор своей конструкции. Называется лучепропускатель. Он был смонтирован из нескольких линз, прозрачного кубика и черного мячика с двумя дырками. Через стёкло, кубик и отверстие в мячике луч горячий и яркий падал на родильную камеру, сделанную из жестяной коробки. Чтобы отражатель был всегда повёрнут к солнцу и собирал его лучи, часовая машина главной своей осью вращала его над крышей сарая, безошибочно вращала. Только приходилось каждый день слегка менять угол наклона. Известно ведь, что в один и тот же час, но в разные дни, солнце стоит над горизонтом не на одинаковой высоте. Всю эту систему Лёсь показал Ашотику под жалобный уговор СССР, чтобы мальчики были осторожнее и не упали с крыши. Даже приоткрыл радильную камеру, где лежал пластмассовый шарик. Лёсь, когда из него вылупится кузнечик? Через неделю. А живого Кузю ты мне покажешь? Кузя жил в старой сандалии, прибитый к стене над кроватью. Он выскочил на встречу ребятам, приземлился на стале «Кузя, поздоровайся со Шотиком». Кузя прыгнул и застрекотал. Это был крупный кузнечик лимонного цвета. Солнечная искра горела на его головке. В чёрных глазках тоже солнечные искры. А ещё на суставах длинных задних ножек, которые торчали над туловищем острыми углами. Большущие, длиннее самого Кузя усы, уходили назад плавными изгибами, как олени и рога, только без отростков. Кузя, сделай для Шотика сальто mortale. Кузя подскочил опять, кувыркнулся в воздухе. Какой умный, прошептал Шотик. Кузя, а Шотик тебя похвалил. Скажи спасибо. Кузя стреканул, отставив одну лапку. Совершенно всё понимает, восхитился Шотик. А он ещё и не такое может. Сейчас. Лёсер скидал по столу картонные квадратики с буквами и цифрами. Эй, Кузнец, молодец. Мы забыли, как тебя зовут. Кузя застрекотал обидчиво. Как это могли забыть? Прыгнул на букву К, потом на У, З и Я. А что ты будешь делать, если к тебе сунется дядя Шкип? Кузя замер, и между кончиками его усов проскочила синяя трескучая искра. Ай! Подпрыгнула шотик. Не бойся. Я не боюсь. Я нечайно айкну. Глаза у Ашотика сияли. Он никогда никого первый не обижает. Хочешь, позови его на ладошку? Кузя, иди, пожалуйста. Ашотик протянул ладонь. Кузя охотно прыгнул к нему. Ашотик засмеялся, погладил жёлтое на открыле. А что он ещё умеет? Кузя, сколько будет к 5 прибавить 2? Кузя развернул на открыле, выпустил из-под них прозрачные крылышки. взмыл под потолок, повисел там трепеща и стрекоча и упал на картонку с цифрой 7. Как в цирке, опять восхитился Ашотик. Я и хочу устроить цирк, когда их побольше разведётся. Но они медленно выводятся, 3 недели на каждого, и только летом, не позднее осеннего равноденствия. Это тот день, когда я должен открыть двери и окна. Да. Ашотик, ты не забудешь? Ашветик потемнел коричневыми глазами и сказал твёрдо: Я никогда не забываю про важные дела. Я сегодня же запишу на календаре, а 21-го всё сделаю как надо. Если, конечно, буду жив. А чего тебе не жить? Испугался, лесь. Ну, это я так, на всякий случай. Лесь. А если в тот вечер будут тучи? Не будут, такого ещё ни разу не случалось. «Это хорошо», — почему-то вздохнул Ашотик и вдруг засмеялся опять. «Смотри, Кузя чего-то ждёт». Кузя на краю стола поблёскивал внимательными глазками. «Не дадут ли ещё какое-нибудь задание?» Головку наклонил, будто прислушивается. «Это он делает вид. На самом деле у него уши на коленках передних ног». «Почему?» — изумился Ашотик. «Так у всех кузнечиков. Я в жизни животных читал. А шотик поразглядывал Кузю. "Лесь, я знаешь, что подумал? Вот если бы у нас, как у кузнечиков, уши были на коленках. Забавно, да?"